«Матушка Уэст!» — воскликнул учитель, подходя к ней. «Неужели ему так плохо?» «Кончается мой внучек!» — простонала она. «Отходит, и все вы виноваты. Я не пустила бы вас к нему, да уж очень он просил. Вот до чего учение доводит. О, Господи, Господи! Что мне теперь делать?» «Матушка Уэст!» «Не вините меня, — сказал учитель, — я не обижаюсь на вас, нет, нет. Когда у людей такое горе, они не вольны в своих словах. Вы сами не знаете, что говорите». «Нет, знаю! — воскликнула старуха. — Это все правда. Если бы мой внучек не сидел по целым дням над книжками, не боялся, что вы его накажете, он был бы здоровый и веселый». Учитель посмотрел на других женщин, словно спрашивая, — Неужели никто из них не заступится за него, но они только качали головой и шептались друг с дружкой, повторяя, что учение впрок не идет, и вот лишнее этому доказательство. Не сказав им ни слова, не бросив на них ни одного укоризненного взгляда, учитель пошел следом за соседкой, которая прибегала за ним в спальню, где на постели полуодетый лежал его любимый ученик. Он был еще совсем маленький мальчик, совсем ребенок. Волосы по-прежнему кудрявые обрамляли его лицо. Глаза горели огнем, но огонь этот был уже неземной. Учитель сел рядом с ним и, склонившись над подушкой, тихо окликнул его по имени. Мальчик приподнялся, провел ладонью по его лицу, потом обнял за шею с худалыми руками и прошептал, Добрый мой друг. Да, да, я твой друг, Гарри. Видит Бог, я хотел тебе добра, сказал бедный учитель. Кто это? Спросил мальчик, увидев Нел. Я боюсь поцеловать ее. Она может заразиться. Пусть даст мне руку. Не в силах сдержать слезы, девочка подошла к кровати и сжала его бессильные пальцы. Через минуту больной высвободил их, и опустил голову на подушку. — Ты помнишь мой сад, Гарри? — проговорил учитель, стараясь вывести его из забытья. — Помнишь, как там бывало хорошо по вечерам? Приходи ко мне поскорее. Цветы и те скучают без тебя, и стоят такие грустные. Ты придешь, дорогой, ведь придешь, правда? Мальчик улыбнулся слабой, такой слабой улыбкой, и погладил своего друга по седой голове. Губы его дрогнули, но ни слова не слетело с них. Ни слова, ни единого звука. Наступило молчание, и вечерний ветерок занес в распахнутое Насте окно неясный гул голосов. «Что это?» — спросил больной, открывая глаза. «Это мальчики играют на лужайке». Он вынул из-под подушки платок, и хотел было взмахнуть им, но рука его бессильно опустилась на одеяло. «Дай мне», — сказал учитель. «Помашите из окна», — послышался чуть внятный шепот. «Привяжите его к решетке. Может, они увидят и вспомнят обо мне». Он приподнял голову, посмотрел на этот развивающийся на ветру флажок, перевел с него взгляд на биту, которая праздно валялась на столе, рядом с грифельной доской, книжкой и другим мальчишеским имуществом, потом снова опустился на подушку и спросил, почему не видно девочки, здесь ли она? Нел подошла к нему и погладила беспомощную руку, лежавшую на одеяле. два старых друга, учитель и ученик, ибо они были друзьями, несмотря на разницу в летах, обнялись долгим объятием. А потом мальчик повернулся лицом к стене и уснул. Учитель сидел у кровати, сжимая похолодевшую маленькую руку, руку мертвого ребенка. Он знал это, а отпустить ее не мог, и все гладил, гладил, стараясь согреть ее.